Глава 19. К стабу я вышел на шестой день, сутки из которых провалялся в лесу у той самой поляны. Расположение стабильного кластера было мне известно, Бульба рассказывал, давая ЦУ. Да и призрачная карта никуда не пропала, нужно было лишь подумать о направлении. Вкопанные танки, шестиметровые стены со сверкающей колючкой, торчат дола ушек и крупнокалиберных пулеметов. На мой неискушенный взгляд, выглядело слабовато. С другой стороны, сравнивать я мог только с ныне почившей базой внешников. Вход в стаб терялся за лабиринтом бетонных сооружений. Проходя мимо одного из них, я наткнулся на рейдера, справляющего малую нужду. «Будь здоров, брат!» — поприветствовал я его. «Ох, юбт!» — неожиданно застуканный попытался застегнуть ширинку, одновременно снимая автомат, и в конце концов плюнул. «И чего добрых людей пугаешь?» — возмутился он, справившись со штанами. «Добрые люди нужду дома справляют». «Да ладно, подумаешь, стенку обрызгал. До смены еще два часа. Не втерпешь», — оправдывался тот. «А, так ты на посту? Как тут пройти, чтобы не вляпаться?» Я демонстративно посмотрел под ноги. «Хе-хе, иди по тропинке, клоун, не промахнешься». «Спасибо, я Кнут». «Кнут?» «Знакомый что-то?» — задумался караульный. А, видать, в баре по пьяни байки какие слышала. А сейчас не помню. А я болт. Мог бы и не говорить, и так видно. Продолжил я шутку. Хе-хе, веселый ты парень. Я вечером в баре буду, жирный тролль называется. Заглядывай, у хозяина своя пивоварня. Договорились, ответил я и отправился по тропинке. У ворот стояло трое. Двое обычных караульных с автоматами, а вот блондин выделялся. Дорогой костюм в темную мелкую клетку Такие же брюки с торчащими из-под них казаками, а завершали композицию два немаленьких револьвера на бедрах. Приветствую! поздоровался я. Здравствуй, иммунный. Блондин выделялся не только внешне. С какой целью ты пришел в славный стаб холмогоры Ярко голубые глаза сузились в ожидании ответа. Подвоха вроде не видно и караульные расслаблены. Похоже, меня смутила витиеватая речь. «Отдохнуть, продать, купить», — ответил я коротко. Затем добавил, «И еще мне нужно пообщаться с чернокнижником». «Наш уважаемый глава — человек занятой. Сделаем так. По окончании проверки ты расскажешь мне, а я все передам ему». Дядя говорил о личной встрече. Не знаю, зачем соврал я. Бульба не настаивал, просто просил передать кое-что чернокнижнику. «Хорошо иммунный, но сначала проверка», — согласился блондин. «Давно ты настигся?» пару месяцев. «Как твое имя? И кто крестный?» «Кнут». «Крестный? Хром». Оказалось, караульные вовсе не расслаблены. После моих слов один из них бросил на блондина вопросительный взгляд. Тут кивнул, а караульный скрылся за воротами. «Ты, Мур?» — как бы невзначай продолжил блондин. «Нет». «Серый, открой левую створку». Второй караульный подошел к воротам и незамедлительно выполнил приказ. Моему взору открылись сотни людских фейсов и профилей. «Муры», — гласила надпись поверху. «Подойди ближе, присмотрись. Может, знаешь, кого из них? Где и когда встречал? Мне интересно все». Хитроумная проверка. «Посмотри, расскажи. Может, там твои кореша?» А уж от мента, такой им является блондин, не укроется ничего. Но мне самому было интересно. И, как выяснилось, не зря. «Вот этот, лысый, мордастый», — указал я пальцем на знакомца. «Бендера? Лично не знаком, но можете уже не искать». Пристрелил его месяца полтора назад. «Подробнее», — потребовал блондин. Пришлось кратко изложить историю, произошедшую в первом посещенном мною городе. «Хорошо», — показалось, что в голосе Ментата появились довольные нотки. «Продолжай». С самого центра своеобразной выставки на меня смотрела «Девчуля-красотуля». «Белка», — прочитал я вслух надпись под фото. «Хорошо ее знаешь?» С ней еще трое было. «Лупарь», «Облом», имени третьего не знаю. «Чибис», она с ним изначально была, просветил меня ментат. Содрав со стенда три фотографии, он протянул их мне. «Облом», «Чибис», «Белка». «Лупарь» числится как рейдер-одиночка. «Рассказывай». Последовала еще одна краткая история, где я опустил использование дара. Концовку караульный слушал с открытым ртом, а блондин сдержанно улыбался. «Он что, реально бросил тебе голову Лотера?» — недоверчиво поинтересовался Серый. «Я точно его не просил. Пришлось подтвердить. Правильно сделал, что не стал стрелять. Максимум, на что можно рассчитывать, — это легкое ранение», — вставил слово Ментат. «Уникумы, как этот элитник, злопамятный, Ты бы, скорее всего, сбежал». При этом блондин хитро подмигнул а он стал бы преследовать столько, сколько возможно. Литник видел часть боя, если не весь, прикинул свои и твои возможности, а какие сделал выводы, сам знаешь. — Здравствуй, крестный! — услышал я со спины. — Апостол! Не думал тебя здесь встретить. Такое бывает, Кнут. Я там, где должен быть. После крепкого рукопожатия я всмотрелся в лицо крестника. — Да ты помолодел, батюшка! — «Морщины разгладились, волос почернел. Ну, прям жених!» «Сам же знаешь, этот мир много забирает, но и дает немало», — улыбнувшись, ответил тот. «Проверку ты прошел», — утвердил блондин. «Но огромная просьба, просмотри все фото». «Смысла нет, я больше никого не встречал. А те люди, у кого прожил месяц, с мурами не разговаривают». «Получается, — начал ментат, — все муры, которых ты встретил, теперь мертвы?» Я пожал плечами, намекая на то, что нет смысла говорить об очевидном. Судя по ухмылке, ментат меня понял. «Да ты настоящая гроза, Муров!» — усмехнувшись, произнес тот. Затем, переведя взгляд на моего крестника, добавил. «Апостол проводит к чернокнижнику». Когда мы отошли от ворот, блондин окликнул. «Кнот, спасибо за то, что проредил списки!» «Я не специально, честное слово!» — сказал, как есть. Тот лишь посмеялся и махнул на меня рукой. Рассказывай, апостол, как ты здесь оказался? Если это не великая тайна, конечно. Тайна невеликая. Пришел, как и ты, на своих двоих. Как уже говорил, я там, где должен быть. Насколько я помню, крестник мой из бывших вояк, если, конечно, таковые бывают. Стронги, по всей видимости, потенциал оценили. Может, и в деле посмотрели. Стикс это несложно. И вот мы имеем свежеиспеченного Стронга. Понял, забыли. «Веди, Сусанин!» Усмехнувшись, тот спросил. «Ты проездом или по делу?» Миновав проулок, ведущий от ворот, мы вышли на широкую кольцевую дорогу. Ездили машины, народ ходил по своим делам, попадались и дети. В общем, было многолюдно. С непривычки я стал озираться по сторонам и ответил с задержкой. И то, и другое. Утром уйду. «У каждого своя цель, свое предназначение!» начал апостол голосом проповедника. «Была ли у тебя цель на земле?» Я задумался. Работа, дом или, скорее, любовный гнездо, в котором побывал не один десяток красоток, пятничные попойки с корешем Толяном, плавно переходящие в субботу. Жил я, как кабель от сучки до сучки. «Получается, что нет. Как и у большинства, — с грустью утвердил апостол. Моей целью была служба Господу». Мы остановились у светофора, который даже работал, показывая красный. «Я уже говорил тебе, что не чувствую здесь божественной энергии, а к той, что есть, подступиться не могу. Хорошо, что мы попали к тем, кому попали. К нормальным, настоящим». Что-то апостол приуныл. Не может он жить, как я раньше, бесцельно тратя время. Стронги с этим помогли. Наверное, не стоит рассказывать про то, как нормальные, настоящие. Уговорили меня спалить пару тысяч душ? Может, не понять. Не переживай, апостол, времени у тебя много. Рано или поздно ключик к местному источнику отыщется. Твоя правда, захандрил я что-то. Вот так-то лучше, — Поддержал я крестника. Далеко еще, а то мне гостиницу надо найти и баньку желательно. Нет, муниципалитет в центре, десять минут ходу. Нормальная гостиница, недалеко от него. Будет тебе баня с бассейном и даже кинотеатр с библиотекой. Что, прям как дома? Не то чтобы я соскучился по библиотеке, но было опять же непривычно. А как же? Казалось, апостол был искренне удивлен. У населения четыре тысячи, а люди привыкли к комфорту. Тут и связь есть. В подтверждении крестник продемонстрировал смартфон. Отстал я от жизни, пока с этой бомбой нянчился. Решил, что так везде. Чтобы жить, надо быстро бегать и убивать. А вон в том ларьке можно даже лотерейные билеты приобрести. спорану за штуку. Главный приз — красная жемчужина. Здесь можно жить, кнут, и не хуже, чем на земле. Я с ним полностью согласился. Аж тоска взяла. Могу остаться и жить почти как раньше. Женщина тут есть. Заработок за стеной. Куплю квартирку или комнату. Буду жить припеваючи. «Нет, не смогу. Это уже не мое. И дело даже не в последних словах батюшки. Моральная сторона меня особо не трогала. В этом проклятом мире есть нечто большее. Не знаю, что это, но это не суть. Главное, мне здесь не место». «Вот только бесовское это», — добавил он в полголоса. «Пришли» констатировал апостол, когда мы оказались у двухэтажного здания, обвешанного то ли азиатскими, то ли африканскими флагами. У входа стоял постовой с винтовкой. Он открыл было рот, но крестник опередил. «Апостол и кнут к чернокнижнику! Срочно!» Постовой связался с кем-то по рации, и мы вошли. Там оказался еще один охранник. «Оставьте оружие и рюкзак тут», — вежливо произнес тот. «Ничего не пропадет. Заберете на обратном пути». Вполне логичные требования. Я подчинился. Он провел нас по коридору и оставил у двусторчатой двери. Апостол постучал. «Войдите!» — голос был со странным акцентом. А через пару секунд я совершенно неприличным образом уставился на хозяина кабинета. Человек, сидящий за столом, был настолько черным, что казалось, будто его лицо отдает синевой. «Но чего уставился, мать твою? Или черных ни разу не видел?» — спросил тот. «Американец, что ли? Все, что пришло мне на ум». Да, мать твою, бывший политический иммигрант я. Жертва расизма, мать твою. Тебя я не знаю, ткнул он черным пальцем в мою сторону. Это Кнут, он пришел с Востока, ответил апостол. А, есть новости? Чернокнижник аж руки потер в предвкушении. В основном все по-старому. Зараженные безобразничают, муры хулиганят. Но ведь ты не за этим пришел, мать твою. Ты прав, подтвердил я. Дядя просил передать. Белый пушистый дракон подавился. У чернокнижника загорелись глаза. Мать твою, насколько сильно. Взлетит не скоро, а пока будет хромать на все лапы. Я лишь удивлялся. Неужели чернокнижник настолько предсказуем? Или просто бульба-гений? Он знал все вопросы и дал мне на них ответы. Отличные новости, мать твою. Спасибо, кнут. Ты где остановился? Пока нигде. Хорошо, я позвоню в жирного тролля. Тебя встретят, накормят, напоят. Все как в сказке. Он даже, мать твою, вставить забыл. Видимо, на радостях. «А почему он чернокнижник?» Спросил я у апостола, когда мы уже были на улице. «Колдует, что ли?» «Да нет. Я знаю про два его дара. Клок-стоппер и идеальную память. Он помнит все до секунды, с момента пребывания в Улей. А это без малого шесть лет. Круто. Но почему чернокнижник?» История известна всему стабу. Пензек, так звали его крёстного, напился во время рейда по свежему кластеру и решил отлежаться в местной библиотеке. А как очухался, увидел над собой чернокожего, который замахивался на него толстенным томом. Дальше продолжать? Нет, мать твою! Большое четырехэтажное здание с вывеской «Жирный тролль» находилось всего в пяти минутах ходьбы. Первый этаж занимал гибрид столовой и бара, Железные, обитые деревом столы и скамейки занимали весь немаленький зал, а по периметру буквы «П» пролегала сплошная барная стойка. Шла вторая половина дня, и, похоже, бар столовой только начал наполняться. Играла спокойная музыка, разномастные посетители в основном ели, редкие распевающие сидели в самых дальних углах и тихо злоупотребляли. Похоже, дисциплина здесь на высоте и немалую роль в ее поддержании играют сурового вида громилы, стоящие в разных концах заведения. Мы были замечены, как только устроились за столиком. — Чего изволите? — поинтересовался вынырнувший неизвестно откуда официант. Выглядел тот, как натуральный халдей из трактира века так девятнадцатого. Длинная русая челка, тонкие усики на чрезвычайно услужливом лице. — Чай и кашу, — заказал апостол, переводя взгляд на меня. — Что у вас из супов? «О, выбор богат!» — золобался Халдей. «Щи, борщ, куриная лапша, солянка. Давай ее. Пюре с кучей мяса и литр кваса, если есть. Все есть сей момент». Халдей убежал. Еще один плюс жизни в обществе — хорошее питание. Это вам не банк тушенки, разогретый на сухом горючем в каких-нибудь кустах. Можно наслаждаться каждой ложкой, не мониторя при этом округу на предмет других едоков. Хотя... От этой привычки уже не избавишься. Я уже чувствовал внимание, если не к себе, то к нашему столику точно. Когда апостол утирался салфеткой, а я добрался до кваса, в поле зрения нарисовался невероятно толстый коротышка. Его можно было бы назвать колобком, но по сказке тот не был квазом. А коротышка же самый настоящий, только маленький и круглый. «Я тролль», — представился тот, подойдя к столу. «Владелец этого сарая». Он обвел ручонками пространство вокруг. «Кнут. А это апостол». «Знаю. Чернокнижник звонил. Чем-то очень довольный. Не скажете, чем?» Мы дружно помолчали, каждый о своем. «Нет? Ну и ладно». «Я тут по делу». Троль сунул руку в карман и достал оттуда ключ с биркой. Кинув его на стол, добавил. «Номер твой, насколько потребуется. Не люкс, но тоже на высоте». «Спасибо», — поблагодарил я. Кивнув на прощание, Кратышка ушел по своим делам. «Разговор есть. Нарушил молчание апостол. Но не сейчас. Как отдохнешь? Вечером буду здесь». С этими словами крестник поднялся из-за стола. Я лишь кивнул, и апостол ушел. Тролль не обманул. Тридцать третий был на высоте. Пятнадцать квадратов с большой кроватью и телеком на всю стену. Намного комфортнее стронговской коморки. Не говоря уже об отдельном санузле со всеми удобствами. Даже стиральная машинка есть. Первым же делом я закинул туда все тряпье, а только затем забрался в душ. Есть ли разница, как отдыхать? Кому-то после недели в душном офисе за счастье напиться на природе. Другой, будучи связанным узами брака, предпочтет компанию первой доступной женщины. А третий ловит кайф, забираясь на Эверест или прыгая с парашютом. Перечислять можно долго, но все сводится к одному. Их можно понять. Люди так расслабляются. Мораль и безопасность тут ни при чем. Мне же, как это не банально, нужно было постоять под струями горячей воды. Когда я был под душем в последний раз? Месяца два назад? Экономная теплая струйка у стронгов не в счет. Дома, перед свадьбой, по местным меркам, очень давно. Я уже совсем расслабился, когда услышал пиликанье машинки. Часа вводных процедур для первого этапа отдыха вполне достаточно. Хорошо, что у меня есть сменка. Заботился об этом у Стронгов. Все кроме ботинок. Переодевшись, я какое-то время валялся, пялись в телевизор. Каналов всего три и крутили на них сериалы, фильмы и бои без правил. Никакой рекламы, прям мечта из прошлой жизни, в данный момент не актуальная. Минут через десять стало понятно, что мне это неинтересно. Чем заняться до вечера? Стоило об этом подумать, как в дверь постучали. Открыв ее, я увидел крупную блондинку в короткой юбке. Дамочка старалась томно улыбаться. Очень старалась. Но все портили бугрящиеся жиром телеса. К тому же, глядя на ее рот, руки и остальные части немаленького тела, я почему-то видел лес из членов. «Чего это тебя перекосило?» — спросила та вместо приветствия, а томная улыбка преобразилась в акулий оскал. «Из пидоров, что ли?» «Да не», — ответил я, — и не думай оскорбляться. «Просто блея не люблю». Дамочка сначала покраснела, затем побагровела, а потом плюнула мне под ноги со словами. «Если за языком следить не умеешь, вырасти глаза на затылке», сказав это, блондинка ушла, злобно виляя жирными ягодицами. «Да...» а ведь даже не познакомились. Скоротав пару часов за просмотром второсортного боевика, я спустился в бар. К вечеру народу прибавилось значительно. Свободных столиков уже не было, да и у стойки не протолкнешься. Люди методично уничтожали выпивку, гоняя и без того взмыленных халдеев. Кнут! услышал я сквозь музыку и гомон. Это был мой недавний знакомец Болт. «Давай к нам!» Болт был в компании из двух друзей, и, судя по их красным мордам, заседали они не первый час».